уже в руках бойцы всем начеку харам душе у нас аллах открой нам путь но многие из нас не видели войны и не дрожит рука ведь маджаеды мы но многие из нас не видели войны и не дрожит рука ведь маджагеды мы но многие из нас не видели войны и не дрожит рука Ведьма Джахеды мы Покинув родной дом Мы вышли воевать Не думая о том Вернемся ли опять Покинув родной дом Мы вышли воевать Не думая о том Вернемся ли опять Решает командир Ну как нам дальше быть Откуда нам зайти И где нам разбомбить Неверные стоят На страже у себя Вернемся И не боимся мы ведь мертвецы они неверные, неверные стоят на стражи у, себя, у но себя но не боимся мы боимся, ведь мертвецы они не неверные боимся, стоят на стражи у себя у но, но не боимся, боимся мы ведьмертвецы они покинув родной дом родной мы вышли воевать не думая о том вернемся ли опять